Глава вторая Всё вокруг было засыпано осколками сосулек. Практически невозможно было сделать шаг, чтобы не наступить на них. Поэтому всё время, пока мы шли к пирамиде, нас сопровождал громкий хруст, который разносился во все стороны. Но теперь об этом не стоило беспокоиться, понятное дело. После того, что мы здесь устроили, Вряд ли в этом искажении осталось хоть одно живое существо, которое не догадалось о нашем приходе. К моменту нашего ухода Илья еще не очухался, поэтому в целях безопасности мы его положили в машину, которая протаранила нас. Во-первых, у нее все стекла были на месте. Во-вторых, в отличие от нашей, все двери в ней закрывались. Кто знает, вдруг парнем кто-нибудь вздумает полакомиться, пока нас не будет. А забраться в закрытую машину будет непросто. По крайней мере, для начала еще нужно догадаться, что разбить стекла, это самый быстрый и легкий путь, а для этого нужно мозги иметь. Обычно у твари в искажениях как раз с этим не очень хорошо. Тем временем странный писк становился все громче. Хотя мы еще никого не увидели, сомнений в том, что на развалинах пирамиды кто-то был, не оставалось. «Должен же там кто-то пищать!» Мы с Жемчужниковым, как всегда, шли в самом хвосте нашей компании. Позади нас был лишь Болотников, которому Ибрагим поручил прикрывать нас со спины, если что. Сам турок шел прямо перед нами и с каждой минутой нервничал все сильнее. Твои оглядывался, проверяя, все ли с нами в порядке, и нервно осматривался. «Ты чего головой вертишь, Ибрагим?» — спросил я у него, когда он в очередной раз обернулся, чтобы посмотреть на нас. — Думаешь, что мы потеряемся? Так нам пиявка не даст в пути сбиться. — Не нравится мне этот писк, — ответил он. — Очень не нравится. — Ну да, мне тоже как-то не очень, — сказал дядя Игнат. — Я бы предпочел что-нибудь повеселее послушать, что-нибудь более мелодичное, легкий рок, например. «Такие звуки могут издавать демопенды!» — продолжил Турок. «И «Если это они, то нужно быть очень осторожными!» За время общения с Ибрагимом я уже привык к тому, что он не склонен преувеличивать или преуменьшать угрозу. Обычно он всегда говорил как есть, независимо от ситуации. Поэтому я был уверен, если бывший убийца чудовищ считает, что нужно смотреть в оба, Значит, так оно и есть. Я покрепче сжал мечей и на всякий случай проверил, все ли ауры на себя повесил. Не хочется в последний момент узнать, что я забыл какую-нибудь мелочь, из-за которой меня достанет какая-то демопендра. Кстати, насчет аур. Нужно будет по возвращению домой обязательно провести беседу с Люцифером и Дорианом насчет их усовершенствования. Если разобраться... У меня нет ничего такого, что могло бы защитить от вражеского заклинания. По сути, у меня был некропокров, который умел пить кровь из моих врагов, и благословенный щит, призванный их ослаблять. Все это, конечно, прелестно. Вот только когда дошло до дела, оказалось не очень полезно. Ведьма же умудрилась меня прикончить. Почти. Выходит, что за мою сохранность отвечала лишь броня из змеи кожи, которой снабдил меня император. И все на этом. «Так не пойдет. Не могу же я еще и закрытый шлем себе из змеи кожи заказывать. Артемий Крюков мне такое сделает, в этом я не сомневаюсь. Вот только в шлеме будет неудобно махать мечами, а значит, это плохой вариант. Нужно заклинание». «Хрусть, хрусть, хрусть!» Каменные осколки хрустели под ногами, а Ибрагим тем временем рассказывал жемчужнику, чем опасны демопендры. «Ну и мне заодно». Остальным было не очень интересно. Громобою, который широко шагал впереди нашего отряда и насвистывал популярный веселенький мотивчик, уж точно было совершенно плевать, кто там пищит. — Что-то вроде скалопендры, только намного опаснее, — говорил турок. — Иногда просто огромные попадаются. Мне однажды метров пятнадцать длиной попалось, точнее нам. Я тогда еще убийцей-чудовищ был. Мы за одной такой втроем пошли а в итоге вдвоем остались. Одного парня так и не откачали. Я от у них очень сильный. «Неужели никак спасти не удалось?» — спросил я. «Вас же трое было. Вроде бы живых хватало, чтобы и помощь оказать, и доцелителя дотащить». «Ого!» — мрачно согласился Ибрагим. «Людей-то хватало, а вот мозгов и опыта еще маловато было. Понятие «дотащить доцелителей», как вы говорите, — С демопендрами не работает. Там сразу противоядие нужно в глотку вливать. Причем как минимум пару штук, а лучше три, как оказалось. — Да ладно. Неужели одного не хватило? — спросил Жемчужников. — Имрагим, только не говори, что каждый убийца чудовищ не берет с собой на задание хотя бы один эликсир противоядия. Никогда не поверю. — Я и не говорил, — ответил призрак. — Говорю же. «Мозгов нам не хватало. У каждого с собой эликсир был. Вот только эта подлюка одному из нас походный рюкзак со всеми зельями разбила. Тогда еще ни у кого из нас не было привычки пузырьки только из брони стекла покупать. Да и денег на них особо не было. Кстати говоря, это вообще первая дема Пендра была, с которой я дрался. Первая и самая крупная». «Таласина вам», — сказал я, подводя итог этой истории. «Зачем вы вообще к ней сунулись, если нормальное снаряжение не могли купить?» «Эх, Максим Александрович, вам легко рассуждать, когда на плечах броня и змей кожи надета?» Мне показалось, что ему вдруг стало весело. «А мы тогда совсем зеленые были. Ни денег, ни экипировки приличной. Одно лишь желание прославиться и разбогатеть. Почти как у всех выпускников черного плюща, если только не считать одаренных дворян, которые в это заведение ради острых ощущений поступали. Вот потому и пошли. Знаете, сколько ее яд стоит? Так-то она вообще, тварюка редкая. Не каждый год попадается даже. — Не, честно ответил я. — Что-то не припомню, чтобы мы эликсиры с этими компонентами делали. — Потому что из него очень сильные яды готовят, которыми в вашей лавке не торгуют. Вот потому и не помните, — объяснил Ибрагим. Вот как начнёте на чёрном рынке всякими запрещёнными эликсирами торговать, тогда и с этим компонентом познакомитесь. — Даже не думай об этом, мой мальчик. На всякий случай предупредил меня Дориан. Мы же с тобой тёмные маги, а не разбойники с большой дороги. К тому же дворяде. — Ты чего это переполошился? — удивлённо спросил я у Мора. — Больно надо мне на чёрном рынке приторговывать. Ко мне в вкитешь. И без этого полиция почти каждый месяц приезжает. На всякий случай сигнализирую, что я против. Хрусть, Хрусть, Хрусть. Да, жаль твоего приятеля, задумчиво сказал барон после некоторой паузы. Терять друзей это самое паршивое дело. Если, конечно, это именно друзья. Расскажите как-нибудь? спросил я и посмотрел на дядю Игната. Я просто обожал истории, которыми он иногда делился со мной и Лёшкой Нарышкиным. Всегда что-то такое, что обязательно запоминалось навсегда. Он был богат на разные истории, иногда веселые, иногда не очень, но ни одна из них не забрала наше с княжечем время впустую. — Как-нибудь расскажу, — пообещал он, — когда настроение будет подходящее. — Угу, понятно. Значит, за каким-нибудь торжеством между делом. Подходящее настроение у дяди Игната обычно бывало, когда он с Лёшкиным отцом вино пил. «Тихо всем!» — сказал Ибрагим и поднял руку вверх. «Хрусть, хрусть, хрусть!» Грамобой, ты что, глухой? Стой, тебе говорят!» — прикрикнул на него турок. «Чего еще? обернулся здоровяк. И, видя, что все застыли, тоже замер и прислушался. «Писк прекратился!» Выразила общую догадку серебро, и все дружно повернули голову в сторону пирамиды. Теперь она уже была практически рядом. Нас от нее отделяло всего каких-то шагов в сто, а может быть, и того меньше. Вокруг в самом деле была тишина. Поначалу меня раздражал этот дебильный писк. Теперь вот бесило, что вновь стало тихо. Это означает, что вновь что-то изменилось. А с учетом истории, который поделился с нами Ибрагим, любые изменения — это хреново. «Может, она там сдохла, это дема Пендра?» — предположил Федор. «Допустим, ее сначала камнем придавило, а потом она...» «В этот момент я почувствовал, что земля под моими ногами вновь задрожала. Только как-то необычно. Это было похоже...» «Макс, я могу ошибаться, но под нами кто-то лазит». Дориан еще только заканчивал свою мысль, а я уже и сам понял, что происходит. Впрочем, как и все вокруг. Похоже, у умных людей и неглупых призраков мысли частенько сходятся. Вот как сейчас, например. Все вокруг в один голос начали орать, что под нами кто-то есть. Ибрагим попытался меня ухватить и поднять вверх, но я был гораздо быстрее. Скороговоркой выпалил слова для активации дара Дона Нефрита, схватил дядю Игната за плечо, и телепортировался на пару десятков шагов от этого места. А через мгновение случилось вот что. Сразу в нескольких местах будто произошли подземные взрывы. Каменные осколки со звоном разлетелись в разные стороны, а из земли полетели вверх комья, следом за которыми появились несколько черно-красных голов. «Демопендры!» — заорал Ибрагим, но я и без его предупреждения понял, что это именно они. «Фу!» Ну и мерзко же они выглядели, просто уродины какие-то. Я вообще таких тварей как-то не очень, типа сороконожек, многоножек, а это просто жесть. Длиннющие ярко-красные усы, которыми они размахивают во все стороны, огромные щелкающие челюсти, блестящее черное тело с ярко-красными светящимися ногами. Ну и, понятное дело, от них воняло. Разве может такая мерзкая тварь не вонять? Их было три штуки. Нет. Вот и четвёртая вылетела из-под земли. Надо же, в том самом месте, где были мы с дядей Игнатом всего несколько мгновений назад. Вот паскуда! Неужели чувствует как-то? Судя по тому, что я видел, они действительно чувствовали. По крайней мере, две демопендры из четырёх достигли своих целей. Одна из них сжимала в своих мощных челюстях Кастанеду, а вторая — Катю. Третья тварь занялась Ибрагимом. Будто чувствовала, что конкретно этот парень уничтожил ни одну их родственницу. А вот четвертая демопендра побежала к нам с бароном. Ну и быстро же бегала эта уродина. Она перебирала своими ногами с такой скоростью, что я успел лишь призвать пару зомбиков, чтобы немного отвлечь ее. На что-то более серьезное у меня не хватило времени. Поэтому, пока она трепала моих верных мертвецов, я вновь использовал дар Дона Нефрита, чтобы телепортироваться подальше от этого места. Теперь мне пришлось сделать это два раза подряд, чтобы удрать от этой новой твари хотя бы шагов на сорок. Я обернулся и увидел, что один из зомбиков до сих пор еще на ногах, и изо всех сил досаждает демопендри. Вот это хорошие новости. Теперь можно включить артиллерию помощнее. Учитывая обстоятельства, я не стал особо раздумывать, как потом буду объяснять свои навыки жемчужникову, и сразу призвал парочку жнецов смерти. Последнее время мне очень нравилось, как работают эти парни. Жрецы не заставили себя ждать и тут же появились рядом с нами. Причем оба, не сговариваясь с подозрением, уставились на барона. «Максим, тут это...» — услышал я Жемчужникова, который, судя по голосу, был весьма удивлен произошедшим. «Два странных парня». «Спокойно, дядя Игнат. Это ко мне?» — приободрил я его. Вы лучше смотрите по сторонам, чтобы к нам какая-нибудь царканожка со спины не подобралась. А, -а, -а, -а занялся делом барон. бран немедленно прикончи эту тварь! Распорядился я и ткнул пальцем в сторону димопендры Пендры, которая как раз в этот момент перекусила моего верного зомби пополам и ломанулась к нам. Меня зовут Рагнар, хозяин! довел до моего сведения жрец. Мы все так, сразу стоп, оборвал я его. Забирай с собой этого Юакима, ознакомиться потом будем. Жрецы смерти поторопились навстречу приближающейся к нам многоножки. А до меня донесся крик, что второго парня зовут не Юаким, а Педер. «Хм, <къем> Дориан, ты слышал?» Решил я уточнить имя второго жреца Умора. «По-моему, у него какое-то необычное имя». «Да, согласен. Мне тоже оно показалось странным». «Угу, понятно. Я все таки думал, что мне послышалось», — пробормотал я. Глядя, как Днемопендра пытается слопать кого-то из жрецов смерти. Какие причудливые имена бывают у этих парней! Пока ей это не удавалось. Они ловко избегали атак, а сами тем временем не забывали швырять в нее своими заклинаниями, которые пробивали солидные дыры в ее толстой хитиновой броне. От боли она пищала так, что у меня чуть кровь из ушей не пошла. Из образовавшихся в ее теле дыр во все стороны брызгала какая-то желто-зеленая жидкость. Я даже думать не хотел, что будет, если хоть одна капля этой жидкой дряни попадет на меня. Мою магическую броню, может быть, и не пробьет, но вот попортить может. Нет, нужно все таки что-то срочно думать с приличным защитным заклинанием. На одном некропокрове мы далеко не уедем. В этот момент громко чвакнуло, и Дема который с которой дрались жрецы смерти, порвала на части. Очень вовремя, потому что у одного из них она уже успела оттяпать своими мощными челюстями ноги, и, бедолага, пытался достать ее с земли. Мои призванные воины устремились на помощь призракам, а я в этот момент размышлял, как быть. Устремился-то, по сути, лишь один из них, второй быстро перебирал по земле руками и тащил за собой свое безногое тело. Нет, лучше его отозвать и призвать другого, с ногами. Слишком трагично все это выглядит. Еще подумают, что я садист какой-то. Задумано, сделано. Джух! Передо мной появился новый жрец смерти, брат-близнец всех остальных, которых я призывал до этого. «Дай-ка попробую угадать. Рола?» — предположил я. «Нет, я Бран, хозяин», — ответил он, чем изрядно меня подбесил. «Ну ладно, хватит с меня. Убей вон тех тварей!» — распорядился я и, глядя, как он бежит на поле боя, раздумывал, как с ними быть громко чвакнула и еще одна сороконожка разлетелась на части. Это уже поработал пиявка, которая распотрошил ее своими кислотными заклинаниями. А вот громобою пока не очень везло. Его огненные заклинания на этих тварей почему-то не действовали от слова совсем. А каждый раз, когда он подбрасывал их силой воздуха и бил об землю, они вновь поднимались, как ни в чем не бывало. В общем, просто не его день, я так думаю. Пока порвать как тузик грелку никого не получалось. Но призраки и без него неплохо справлялись. К этому моменту осталась всего лишь одна многоножка, которая яростно огрызалась по сторонам, пытаясь достать кого-нибудь из них. Ничего не получалось. Тут ведь вот какая штука, они ведь бессмертные. Последняя тварь оказалась самой живучей и злобной. Она уже несколько раз протыкала призраков своими ядовитыми жвалами, которые торчали из ее хвоста, но это не слишком помогало. Им от ее яда было ни тепло, ни холодно. Ох, и пищала она! Особенно громким был последний писк, после которого ее тоже разорвали на куски. К этому времени она уже практически лишилась возможности маневрировать, потому что Ибрагим с ткачом отрубили ей практически все ноги однако она до последнего пыталась раскусить своими челюстями хоть кого-нибудь. Не получилось. «Вот это была славная битва», — сказал Жемчужников. И я вздрогнул от неожиданности. Увлекшись зрелищем битвы, я и забыл, что он прикрывает наш тыл. «Да», — согласился я и отозвал своих жильцов смерти, чтобы они не маячили перед глазами лишний раз. «Только что-то нашего Кастанеды не видно. Его что, сожрали?» — спросил дядя Игнат. Вопрос, конечно, интересный. Каштана и в самом деле не было видно. Но вот в том, что его сожрала одна из этих тварей, я сомневался. Хотя, даже если так, то придется всем вспороть животы. Я отлично помнил, как этот фокус проделывал Ибрагим с крокодилом. Думаю, в отношении этих сороконожек правило работало схожим образом. «Сейчас узнаем», — сказал я и потопал к призракам. «Слушай, Макс, я тут подумал, может быть, им бейджики с именами выдавать?» — спросил у меня Дурин. «Но знаешь такие, которые на грудь вешаются?» «Кому выдавать?» — не сразу сообразил я. «Жрецам смерти, само собой. Ты же размышлял над тем, как их различать. Вот я и подумал про бейджики. Что скажешь?» «Прикольно. Думаю, так тоже можно. Хрусть, хрусть». Хрусть.